Глазго, Шотландия, 5 марта 1982 года. Глазго — центр Шотландии, одно из составных частей британского доминиона. Нахождение Шотландии в составе Великобритании традиционно проистекает из личной унии, то есть британский монарх носит и шотландскую корону. Но в Глазго сильны самые разные настроения, от сепаратистских до коммунистических. Хватало тут и лоялистов. Тех, кто готов был бить морды всем вышеперечисленным. Но они были в меньшинстве. Экономика Глазго переживала упадок, по крайней мере, последние 50 лет. Коммунисты в Глазго были кем-то вроде забавных зверушек, на которых смотрели как в зоопарке, но при этом левых хватало. Великобритания вообще единственная страна мира, где левацки настроены не низы, а верхи общества. В Шотландии к ним присоединялись автономисты, то есть те, кто требовал автономии, а то и отделения, потому в Шотландии левые были серьезной силой. Один из них был Шон Берри. Журналист, наполовину англичанин, левак с университета, он писал статьи в Scottish Paper левой и экологической направленности», клевал консерваторов, Леди Эм и много кого еще. Кричал, что все вокруг продажные, что центральные власти забыли про город и все такое. До недавнего времени его всерьез не воспринимали, пока он не опубликовал статью резкой антивоенной направленности, обвинив правительство в том, что оно помогает американцам вести незаконные войны по всему миру. В этой статье было написано, что те парашютисты, которые отвоевывали Фолкленды, поддонки За это Шона Берри однажды пересчитали все ребра и проломили голову. Полиция нашла солдат, которые это сделали, и Шон получил минуту славы, а его гонорары удвоились. Хотя он писал ту же самую чушь. Сейчас Шон Берри как раз закончил статью и решил, что надо пойти промочить горло. Заодно и статью в газету отнести. Так как это была не Англия, тут народ в основном собирался не в пабах, а в более традиционных для Европы кафе, хотя и пабы были, здесь многое делали англичанам на зло. О чем была статья? Разумеется, это была типично-левацкая статья о том, как промышленники выкачивают все соки из рабочего класса, платя ему как можно меньше, купаясь в роскоши, о преследованиях профсоюзников, об увольнениях, об экологии. В общем, обо всем понемногу. Шон Берри жил не в типичной для рабочего класса нового времени многоэтажке, а в более старом, но ну и более просторном жилье. Его называли кондо или блокхаус, как бы отдельные дома с общими стенами, построенные в то время, когда Глазго по объему городской экономики уступал в стране только Лондону. При каждом таком кондо был даже садик, одна сотка земли, чтобы высадить цветник. Теперь их использовали под стоянку машин, у кого они были. Сейчас район этот переживал упадок, как и весь Глазго. Население по сравнению с лучшими временами сократилось на четверть, Безработица никогда не падала ниже 10%. Большинство заводов, составлявших славу этого некогда важнейшего промышленного центра, закрылись. На улицах, заваленных мусором из-за постоянных забастовок мусорщиков, ныряли крысы, жгли костры. Банды, состоявшие как из местных подростков, так и возвращенцев, под угрозой ножей выворачивали карманы. Речь о тех семьях англичан, которые вынуждены были вернуться на историческую родину после падения империи. Все больше и больше жителей бросали все, распродавали имущество часто за бесценок и покупали билет на корабль в США или в Австралию. Жить в Великобритании было намного хуже, чем там. Шон Берри направился вверх по улице. На стене подростки писали что-то баллончиком, матерились, он прошел мимо, футбольные хулиганы — Насилие на матчах стало проблемой до такой степени, что английские клубы отстранили от всех международных матчей. Каждый футбольный матч сопровождался погромом в городе, добавляя еще немного помойки в дополнение к той, что уже была в нем. Он вышел на улицу. До газеты осталось недалеко, а вот тут был популярный у бедноты клуб. Сюда водители городских автобусов вводили своих кондукторш перед тем, как вести их в отель трахать. Отель был по соседству, между ними было что-то вроде проулка, оттуда пахло отходами. «Эй, мужик!» Шон Берри понял, что обращается к нему, повернулся и увидел пистолет. «Я... заткнись, иди сюда!» Шон поступил так, как ему было велено. «Я журналист, — сказано, «Заткнись — заткнись!» Как только Шон подошел ближе, неизвестный спрятал пистолет и рывком втянул его в темноту, пахло мочой. «Ты тот самый Берри?» — Я не знаю, что вы подразумеваете под словом тот самый «заткнись и слушай». Ты написал ту статью про армию. Шон понял, что его сейчас будут бить. — Да, но заткнись. — Вы читали эту статью? — Заглохни. Мимо прошли какие-то подвыпившие. Шон с трудом сдержал желание закричать. — Я... Вы должны понимать, я журналист, это моя работа. Не пари уж. От незнакомца как-то странно пахло, как из индийской лавки, где торгуют специями. «Твоя статья?» «Полная. Там и половины правды нет, понял?» «Понял. Да, кто вы?» «Неважно. Ты когда-нибудь слышал про четырнадцатый отдел?» «Дед?» «Он самый. Так вы оттуда?» «Нет. Я из другого места, но меня выгнали». «Ублюдки!» «За что?» — За кражу оружия. У них прошла ревизия, все нехватки списали на меня. — Сукины дети. Хочешь знать правду? — Я... — Конечно. Не так давно миссис Тэтчер летала в Соединенные Штаты. За несколько дней до этого мой командир дал мне бомбу из числа изъятых и приказал подложить ее на автобусной остановке. — Шонбери лишился дара речи. — Ваш командир приказал вам это сделать? — Конечно. Мимо прошел еще кто-то. В Штатах полно ирландцев, а Рейган вынужден рассчитывать на их голоса. Но если перед визитом произойдет теракт... — И вы что сделали? — послал его подальше. — И меня сделали крайним. — Вы можете это доказать? — Ублюдки. — Что? — Ублюдки. Знаешь, я, конечно, не коммунист, но теперь я думаю, что все дерьмо из-за капиталистов. Если бы не они, народы, договорились бы... — Послушайте, о блюдке, да послушайте же. Вы можете дать мне интервью? Рассказать обо всем этом? — Ты что, дурак, парень? — Если вы хотите это остановить... — САС, есть отделение, называется «Пагода». Они занимаются политическими убийствами. Если я заговорю, то и месяца не проживу. — Если вы станете известным, они не посмеют. — Им плевать, это их страна. Это не так. Мы защитим. Заткни, Тихо. Вот кассета. Здесь все записано. Напиши на сей раз правду, как все происходит. Это дерьмо. Они должны поплатиться. Поплатиться. Не ходи за мной. Понял? Где мы еще увидимся? Когда? На том свете. Шумберри, когда остался один в этом вонючем проволке, тяжело оперся о стену. Он хотел идти на улицу, но обнаружил, что обоссался. Ноги его не держали.